Глава д в е н а д ц а т Естественно, сначала они посетили винодельню. Брэндон, черт бы его побрал, был прав насчет того, что Пайпер понравится место для селфи. Стена, как из драгоценных камней, раскрашенная в виде витража, виноградные лозы ползут по бокам и обвивают неоновую вывеску вина. По сути, алтарь, на котором можно поклоняться богам социальных сетей. Хан напить не умела. После четырех бокалов вина ей пришлось предпринять изрядное количество попыток сделать приличную, не размытую фотографию Пайпер. Пайпер применила фильтр и вошла в сеть. Автоматически нажала на свои уведомления. О, смотри-ка, ее пульс участился. На меня подписался Брэндон. Она нажала на его профиль и поперхнулась. Ой. Я единственная, на кого он подписан. Он только что зарегистрировался. а н н а надула щеки. Боже, ход новичка. Да, но при этом очень, очень милый ход. Как она отнеслась к тому, что Брэндон смотрел на сплошные фото ее сисек и попки? Даже самые приличные фотографии были в некотором роде провокационными. Что, если такое отсутствие скромности оттолкнет его? Он правда создал профиль только для того, чтобы на нее подписаться. Возможно, Хан н а п р а в а говоря, что социальные сети слишком контролируют ее мысли и удовольствие. Теперь она собиралась провести следующие три дня, гадая, какие фотографии просмотрел Брэндон и что он о них подумал. Будет ли он смеяться над ее подписями, если бы он смотрел на жизнь Пайпер Беллинджер через ленту в соцсети? Перевесило бы это впечатление от реальной живой пайпер, которую она на него произвела. Ты бы видела этот маленький музыкальный магазинчик, Пайпс, сказала Ханна, делая глоток вина. Такова у ж ее сестра. Только она могла слишком много выпив, разглагольствовать о музыкальном магазине, а не о бывшем парне или влюблённости. Сколько она помнила, Ханна сидела на к о р т о ч к а х в наушниках. Уткнувшись в тексты песен. Когда ей исполнилось шестнадцать, папер впервые привел Аханну на концерт Мамфортенсанс, и бедняжка едва не потеряла сознание от потрясения. Ее душа состояла из музыкальных нот. У них был постер концерта Алисы в цепях 1993 года, просто прикреплен к стене, потому что они не удосужились его снять. Пайпер улыбнулась энтузиазму сестры. Почему ты ничего не купила? Я хотела. Там был действительно хороший альбом п ё р п l л r a й н но цена слишком низкая. Это было бы похоже на воровство. Хорошая девочка. У Пайпер возникло непреодолимое желание покрутить свои фотки в профиле и посмотреть на все глазами Брэндона. Но она решительно задушила этот порыв. Итак. Как тебе Фокс? Ханна поставила стакан. Э -э, не спрашивай. А что? Он милый. Не в моем вкусе. Недостаточно подавленный и страдающий. Сестра фыркнула. У него телефон звонил, наверное, раз сто за двадцать минут. Это либо одна очень страстная девушка, либо несколько поклонниц. И я ставлю на последнее. Да, согласилась Пайпер. Он действительно смахивает на л о в и л а с а Ханна болтала ногами. Кроме того, я думаю, что он просто играл роль второго пилота, не терял времени даром, привознося достоинство Брэндона. О, Пайпер сделал а подчеркнутый небрежный глоток вина. И что Фокс о нем рассказывал? Просто любопытно. Сестра сощурилась. Скажи мне, что он себя не интересует. Вау, нет. Его обручальное кольцо, будто приварено к пальцу. И он тебя грубит. Анна поерзала на стуле, как будто собиралась что-то сказать. В последнее время тебя окружают какие-то гнусные парни. Тебе не кажется, а н д р и а н Да него? Тот продюсер научно-фантастического проекта? HBO. Не помню его имени. Я просто хочу убедиться, что это не станет плохой привычкой. Пайпер немного откинулась назад. Ты имеешь в виду схему, по которой я выбираю мужчин, заставляющих меня чувствовать себя дерьмово? Ну, да? Она прокрутила в голове последние три знакомства. Это не заняло много времени, так как в общей сложности они длились недель шесть. Черт, возможно, ты права. Да? Брови Ханны взлетели вверх. Я имею в виду, я знаю. Хорошо, я буду осторожнее, сказала Пайпер. Если сестра права, почему она будто нарочно выбирает паршивых овец? Ее пугает идея хороших отношений, потому что она считает, что не сможет их построить. Это было не только возможно, но и вероятно. Тем не менее, отнести Брэндона к категории паршивых овец... Было довольно затруднительно. Из тех парней никто не извинился, и они определенно были не из тех, кто станет тосковать по умершей жене. Возможно, мне просто интересно узнать больше именно о Брэндоне. В Лос-Анжелесе д люди другие. это верно. У нас был настоящий разговор без сексуального подтекста. Ни один из нас ни разу не проверил своего телефона. Это было чертовски странно. Наверное, я просто очарована. Что ж, будь осторожна. Прикусив кончик языка, Ханна принялась складывать самолетик из барной салфетки. Или о т т е н и с ь с Фоксом. Держу пари, это будет куда проще. п а й п е р не могла даже припомнить лицо этого парня. Только тот факт, что она оценила его как нечто привлекательное. А вот лицо Брэндона. Она могла вспомнить гусиные лапки, веером расходящиеся в уголках глаз, серебряные крапинки, усеивающие зелень радужек, большие обветренные руки и широкие плечи. Она встряхнулась. Они вчера обедали вместе. Конечно, она все это помнила. Ты хоть помнишь голос Адриана? Думаю, может быть, я просто побуду одна в этой поездке. Пробормотала Пайпер. Через два часа они побрели по тротуару домой. Младшую сестру давно пора было уложить спать. Хотя было всего четыре часа дня, но кому какое дело? Переходя улицу, на которой стоял их дом, Пайпер замедлил шаг. Похоже, у них был посетитель. щ у п л ы й старичок с набором инструментов и солнечной улыбкой. Мэм, эм, здравствуйте. Папер подтолкнул а х а н н у призывая ее к бдительности. Ей кивнула м у ж ч и н е Если подумать, у них уже начинало входить в привычку, вернувшись домой, встретить у своей двери местного жителя. Привет. Чем могу помочь? Вообще-то я здесь, чтобы помочь вам. Свободной рукой он вытащил листок бумаги из кармана рубашки. Я владелец строительного магазина на в е с т п а с и ф и к Там сейчас заправляют мои сыновья, но у них маленькие дети, так что они приходят только поздним утром. Я сегодня открывал магазин и увидела, что на двери приклеена записка. Он протянул паперлисток. Она ты тут при чем? м ы с л е н н о пожав плечами, она взяла записку и с нарастающим комом в горле прочла четыре строчки, выведенные грубоватым почерком. Бар безымянный. Квартира на верхнем этаже. Пайпер Беллинджер. Ей нужна мягкая прокладка на дно верхней койки. Она ударяется головой. Капитан Тагарт. О боже! Выдохнула она, обмахиваясь запиской. Я что, левитирую? Она решила только дружить с морским капитаном. Это определенно не помогало унять ее довольно раздражающее влечение к нему. Он оставил в оплату немного наличных. Сообщил мужчина, п о х л о п ы в а я ее по руке. Боюсь, когда мы войдем, вам придется помочь мне подняться по лестнице. Когда мне исполнилось семьдесят, мои ноги решили, что с них достаточно. Но остальная часть меня все еще жива. Конечно, разумеется. Позвольте мне взять инструменты. Благодарная за то, что хоть что-то отвлекло ее от поступка Брэндона, Пайпер забрала пыльную коробку. э М, Ханна, что? Моргнули в ответ ословевшие глаза. Ой! Зевая Ханна пьяно привалилась к стене здания, чтобы Пайпер могла свободно отпереть дверь. Они вошли внутрь и до смешного медленно двинулись к лестнице. Пайпер подхватил а старика под руку, и они вслед за пошатывающейся Ханной обрели к квартире. Кстати, я Пайпер, девушка из записки. Наверное, мне следовало проверить. У моей жены возникли бы некоторые вопросы, если бы я позволил какой-то незнакомке провожать меня до квартиры. Она засмеялась, помогая ему подняться на пятую и шестую ступеньки. Их шаги были медленными. и уверенными. Я Эйб. Я видел, как вы вчера прогуливались по Гаване. Обычно я сижу возле Морского музея и читаю газету. Точно. Вот почему ваше лицо мне знакомо. Кажется, он был рад, что она его вспомнила. Раньше я каждый день читал газету на улице, но подниматься по лестнице на крыльцо становится все труднее. Теперь я могу это делать только по средам и четвергам. В эти дни у моей дочери выходные в супермаркете. Она подводит меня и помогает взобраться на крыльцо, чтобы я мог посидеть в тени. В остальные дни я сижу на лужайке и молюсь, чтобы солнце было не слишком ярким. Поддерживая Эйба, Пайпер открыла дверь квартиры. Как только они оказались внутри, она сунула Ханни в руку. Бутылку воды и указала на койку. Вот, возможно, вы уже сможете разглядеть очертания моей головы на этих досках. Эй, кивнул и очень медленно присел на к о р т о ч к е чтобы открыть свой ящик с инструментами. Теперь, когда мы на свету, я вижу синяк, с которым ты щеголяешь. Ничего, мы это исправим. Эй, принялся прибивать пенопласт с эффектом памяти к верхней койке. А Пайпер пыталась избежать д р а з н я щ и х т ы ч к о в Ханны. Брэндону не нравится, когда Пайпер бобо. Брэндон все поправит. Ох, заткнись! шепнула Пайпер на ухо сестре. Так и поступают люди в таких маленьких городках, как этот. Может быть, он пытается ткнуть мне в лицо, насколько ужасен Лос-Анджелес. Нет. Сначала замок. Теперь это. Ого! Она запнулась на звуке Т. Он просто чемпион. Я думала, он тебе даже не нравится. Что случилось, составь мою сестру в покое, ты хулиган. Тогда я так думала, проворчала Ханна. Послушай, я просто жду, когда смогу вернуться в свою естественную среду. Не нужно отвлекаться. Но ты же не станешь подталкивать меня к тому, чтобы я проводила время с ловцом крабов, верно? Она окинула х а н н у б е г л ы м взглядом и фыркнула. А то маме скажу? Ханна закатила глаза и открыла рот, чтобы возразить, но Эйб прервал ее радостным готово. Боже, насколько громко они говорили под конец разговора. Эйб должно быть на свой лад истолковал ее обеспокоенное выражение лица, поэтому рассмеялся. Надеюсь, вы не станете возражать, если я скажу, что было приятно послушать. Небольшой спор между сестрами. н а ш и выросли, вышли замуж и съехали. Знаете, как это бывает. Я провожу много времени с сыновьями в магазине, но у них хватает наглости ладить друг с другом. Пайпер наклонилась, чтобы помочь Эйбу сложить все обратно в ящик с инструментами. Послушайте, она на несколько октав понизила голос. Вы хорошо знаете капитана Таггарта. Сестра фыркнула. Все знают капитана, но он держится особняком, не особо т р е п л т с я просто заглядывает в магазины, покупает то, что ему нужно, заходит и уходит. э й п хлопнул себя по колену и встал. Он очень целенаправленный. Так и есть, согласилась Пайпер. Слишком долго и упорно размышляя об этих зеленосеребристых глазах. Старавшихся не опускаться ниже ее шеи. Эйб кашлянул, и она поняла, что застыла и смотрит в пространство. Простите. Давайте я помогу вам спуститься по лестнице. Уже иду, отозвался Эйб. Когда они спустились на первый этаж, на его губах появилась улыбка. Скажи, ты уже н а в е щ а л а опал? Опал, опал. Пайпер порылась в памяти в поисках этого имени. Кажется, м и к ф о р е с т а упоминала об Апал и записала ее адрес. Почему все думают, что она н а в е с т и т эту женщину? Очевидно, ей нужно получить ответы на некоторые вопросы. М, нет, пока нет. Он казался немного разочарованным, но быстро с к р ы л это. Ясно. Что ж, приятно было с тобой познакомиться, Пайпер. Не забудь помахать рукой, когда увидишь меня возле музея. Не забуду. Она осторожно передала ему ящик с инструментами, убедившись, что он его не уронит. Пока она наблюдала за тем, как он шаркая ногами с явным трудом направляется к двери, ей в голову пришла идея. Послушайте, Эйб, у меня здесь довольно гибкий график, а до музея всего несколько минут ходьбы. Так что, типа. Я не знаю, если вы хотите сидеть на улице и читать газету чаще двух раз в неделю, я могу приходить и помогать вам подняться на крыльцо. Почему она так переживает, что этот маленький старичок ей откажет? Это то, что чувствует мужчина, когда спрашивает ее номер телефона? э й п с надеждой повернулся к ней, и у нее отлегло от сердца. А ты можешь это делать? Конечно. сказала она удивленная тем как приятно быть полезной в пятницу утром я могу встретиться с вами возле хозяйственного магазина после пробежки он подмигнул это свидание Ханна поклялась больше не петь поэтому с тех пор они не ходили на винодельню вместо этого они убирались даже повесили в квартире Несколько штор в бело-зеленую полоску. По предложению Брэндона они посетили маяк и на день выбрались на пляж. Хотя из-за обилия камней и необходимости надевать к трём часам дня толстовку, это место совсем не походило на побережье Калифорнии. Тем не менее Пайпер обнаружила, что расслабилась, наслаждается собой. И остаток недели пролетел быстрее, чем она ожидала. В пятницу утром она отправилась на пробежку, финишировав возле хозяйственного магазина, где ее ждал Эйб со свернутой газетой под мышкой. По дороге к морскому музею старик засыпал ее вопросами о жизни в Лос-Анджелесе. Он оказался еще одним человеком, который редко выезжал за пределы Веспарта. И она оставила его в кресле, а д и р а н д а к е пообещав встретиться с ним снова завтра утром. Пайпер подошла к концу одного из причалов в Гаване и уселась на краю, свесив ноги и глядя на тихий океан. Что сейчас делает Брэндон? Она вроде как надеялась, что расстояние и время избавят ее от неумолимого покалывания. которое она чувствовала каждый раз, когда вспоминала о нем. Но прошло три дня, а его образ до сих пор с раздражающей регулярностью всплывал в памяти. Этим утром она резко проснулась, бездумно выпрямилась, но пена с эффектом памяти не позволила ей врезаться лбом в верхнюю к о й к у и она с восхищенным вздохом откинулась на подушку. Вспоминает ли он о ней? Тьфу, Пайпер! Она вскочила на ноги. Приведи наконец свою жизнь в порядок. Ей нужно отвлечься, найти способ занять время, чтобы мысли не возвращались к Брэндону. Возможно, сейчас самое подходящее время разгадать тайну этой самой опал. Пайпер сфотографировал адрес, который Миг дал ей возле безыменного. Пролистала, постукивая по экрану большим пальцем. Вот и в о з м о ж н о с т ь отвлечься. Она сказала Мико, что навестит эту женщину, и, учитывая, что впереди у нее целый день, лучшего времени не найти. Она ввела адрес в приложение для карт и мысленно фыркнула, когда добралась до цели, всего через две минуты ходьбы. А Пал жила в многоквартирном доме. с видом на Грейс Харбор, и это было довольно странно звонить в чью-то квартиру, не предупредив заранее по телефону. Но дверь подъезда тут же открылась. Пожав плечами, Пайпер поднялась на лифте на пятый этаж и постучала в дверь квартиры 5F. Дверь распахнулась, и женщина, которой по оценкам Пайпер было под шестьдесят, Отскочила назад, прижав руку к груди. О, боже, я думала, что это моя парикмахерша Барбара. О, извините. Щеки Пайпер вспыхнули. Я удивилась, почему вы так быстро открыли. Вы ведь опал, верно? Да. И я ничего не покупаю. Нет, я ничего не продаю. Я Пайпер б л л и н д ж е р Она протянула руку для рукопожатия. Мик сказал, что я должна вас навестить. Я дочь Генри Кроса. Плечи опалосковала напряжение. О, Господи! Выдохнула она. В воздухе что-то повисло, от чего волосы на затылке Пайпер стали дыбом. Вы знали меня, когда я была ребенком, или да, так и есть. о п а л п р и ж а л а руку к а о р т у потом о п у с т и л а ее. Я, Апал Крос, с твоя бабушка. Твоя бабушка. Эти слова прозвучали так, словно предназначались кому-то другому. Люди, которые Рождественским утром надевали уродливые в я з а н ы е свитера или засыпали на заднем сидении микроавтобуса после поездки в Бейкерсфилд. Родители ее матери жили в Юте и общались посредством редких телефонных звонков, но родители Генри, ну, она так давно перестала задаваться вопросом о семье со стороны родного отца, что их существование словно растворилось в небытии. Но женщина никуда не исчезла. Она стояла перед Пайпер и смотрела на нее, будто увидела привидение. Прошу прощения, наконец прошептала Пайпер после долгого молчания. Мик посоветовал мне прийти сюда. Он предположил, что я знаю, кто вы такая, но, к сожалению, я этого не знала. А Пал собралась духом и кивнула. Неудивительно. Боюсь, мы с твоей матерью расстались не в лучших отношениях. Она еще раз окинула Пайпер взглядом. слегка покачав головой и казалось не находя слов. Пожалуйста, входи. Барбара скоро придет на кофе, так что я накрыла на стол. Спасибо. Пайпер смущенно вошла в квартиру, теребя пальцами подол спортивной футболки. Она встречалась со своей давно потерянной бабушкой в пропотевшей спортивной одежде. Классика. Но я не знаю, с чего начать. сказала Пал, присоединяясь к Пайпер в небольшой комнатке рядом с кухней. Садись, пожалуйста. Кофе? Немного с б и в а л о с толку то, как эта женщина смотрела на нее, как будто она востала с из мертвых. Это было немного похоже на ее собственные ощущения, как будто она вошла в пьесу, которая уже идет, и сюжет знают все, кроме нее. Нет, спасибо. Папер указала на раздвижную стекленную дверь, ведущую на небольшой балкончик. п о п р е к р а с н ы й вид. Правда? А п а л устроилась в кресле, взяла недопитую кружку с кофе и снова ее поставила. Сперва я хотела жить в квартире с видом на Гавань, чтобы чувствовать себя ближе к Генри. Но столько лет прошло, и это просто превратилось. В печальное напоминание. Она поморщилась. Прости, не хочу, чтобы ты посчитала, будто мне все равно. Но легче быть прямолинейной. Все в порядке. Можете быть прямолинейной, заверила Пайпер, хотя и чувствовала себя немного ошарашенной. Не только внезапным появлением бабушки, но и тем, как она говорила о г е н р е Как будто он умер только вчера, а не двадцать четыре года назад. Я мало что помню об отце, только какие-то мелочи, и мне мало что рассказывали. Да, сказала п а л а откидываясь на спинку стула и стискивая зубы. Твоя мать была полна решимости оставить все это в прошлом. Некоторым это сделать труднее. п о в и с л а пауза. Я была матерью одиночка из детских лет Генри. У меня с его отцом были, ну, случайные отношения, которые ни один из нас не собирался продолжать. Твой отец был всем, что у меня было, не считая моих друзей. Она выдохнула явно собираясь с духом. Что ты делаешь в эспорте? Мы с сестрой. Пайпер помолчала, прежде чем смогла перейти к части о стрельбе конфетти. и полицейских вертолетах. По-видимому, потребность произвести хорошее впечатление на бабушку была сильной, пусть даже она встретилась с ней уже во взрослом возрасте. У нас просто отпуск, по какой-то причине она добавила, и мы хотим немного покопаться в наших корнях, пока мы здесь. Апал потеплела, даже казалось, почувствовала облегчение. Очень рада слышать. Пайпер п о ё р з а л а на стуле. Хотела ли она, чтобы ее отец стал более значительно присутствовать в ее жизни? Какая-то довольно большая часть Пайпер не хотела привязываться к э с п о р т у на эмоциональном уровне. Ей открылась совершенно новая грань ее мира, ее существования, и это ее пугало. Что ей с этим делать? Она так мало ощутила при виде медной статуи, что если то же самое произойдет и сейчас, что если ее отстраненность от прошлого задела опалы и теперь женщина разочарована, она явно уже достаточно натерпела себе Спайпер. Тем не менее не помешало бы узнать немного больше о Генри Кросе, человеке, который стал ее с х а н н й отцом. Об этом человеке люди говорили стихим уважением. Этого человека п о ч т и л и памятником в Гаване. Ведь так? Только сегодня утром во время пробежки она увидела венок из цветов, возложенный к его ногам. Ее мать была права. Он был сам веспорт. И хотя Пайпер испытала меньше эмоций, чем ожидала, когда впервые посетила медную статую. Я и о п р е д е л ё н н о было любопытно о нем узнать. У вас осталось что-нибудь после Генри? Может, несколько фотографий? Я надеялась, что ты спросишь. А Пал вскочила, двигаясь чертовски быстро для женщины ее возраста, прошла в гостиную и достала коробку из полки под телевизором. Снова села на место и сняла крышку. Пролистала несколько листков бумаги. И вытащила конверт с надписью Генри, подвинула его через стол к Пайпер. Смотри. Пайпер повертела конверт в руках, мгновение поколебавшись, прежде чем открыть его. Оттуда вывалилось старое р ы б а ц к о е удостоверение с зернистой фотографией Генри в ламинированном уголке. Большая часть его лица была скрыта повреждениями от воды. Там была фотография Марин. На двадцать пять лет моложе и маленький снимок п а й п е р и Ханны, прикрепленный скотчем к оборотной части фотографии. Они были в его койке на Дели-Рей. Объяснила Пал. У Пайпер с т и с н у л о горло. О, выдавила она, проводя пальцем по загнутым краям фотографии, на которой были запечатлены она и Ханна. Генри Кросс не был призраком. Он был человеком из плоти и крови, сердцем, с и он любил их всем этим сердцем. м а р и н Пайпер, Ханна, Апал. Были ли они частью его последних мыслей? Было ли это безумием чувствовать, что они бросили его? Да, он выбрал опасную работу. но все равно заслуживал того, чтобы о нем помнили люди, которых он любил. Его помнила Аппал, но как насчет ближайших родственников? Он был решительным человеком. Ему нравилось спорить, нравилось смеяться, когда споры заканчивались. Аппал вздохнула. Твой отец любил тебя до безумия, называл своей маленькой первой помощницей. то ч у в с т в о которого Пайпер не хватало у памятника, оно нахлынуло сейчас медленным приливом, и ей пришлось моргнуть, чтобы избавиться от внезапно подступивших горячих слез. Прости, если это оказалось слишком, сказал и опал нерешительно, кладя руку на запястье Пайпер. У меня не так много гостей, и большинство моих друзей, ну, это сложно. Пайпер оторвала взгляд от ф о т о г р а ф и и на которые были она и Ханна. Что сложно? Что ж. А Палу уставилась в кофейную кружку. Люди склонны избегать скорби любого горя. И нет никого, у кого было бы больше горя, чем у родителя, потерявшего ребенка. В какой-то момент, наверное, я решила избавить всех от своих страданий и стала оставаться дома. Вот почему я вызываю парикмахершу Надом. Она рассмеялась. Не то, чтобы кто-то видел результат, но вы такая милая, сказала Пайпер, закашлявшись от эмоций, вызванных фотографиями. Люди не должны избегать вас, о п а л Вы должны выбраться отсюда, ходить по барам, показать мужчинам весь порт, где раки зимуют. Глаза бабушки заискрились весельем. Держу пари, это больше по твоей части. Пайпер улыбнулась. Пожалуй, ты вправо. Апол неуверенно покрутила в руках кружку. Не знаю. Я привыкла быть одна. За последние годы я ни с кем, кроме Барбары, так много не говорила. Может быть, я разучилась общаться. Она вздохнула. Я все же подумаю об этом. Действительно подумаю. Предложить этой женщине отношения не было мелочью. Это была ее бабушка. Это не просто мимолетное знакомство. Оно может стать обязательством на всю жизнь. Связь с реальностью. Хорошо. И когда ты будешь готова, я буду твоей г р у п п о й поддержки. А Пал с трудом сглотнула и опустила голову. Договорились. Какое-то время они сидели в дружеском молчании, пока о п а л не посмотрела на часы и не вздохнула. Ужасно люблю Барбару, но эта женщина непостояннее, чем погода. Пайпер поджала губы, изучая коротко о стриженные седые волосы женщины. Что ты собиралась сделать? Просто подстричься, как всегда. А? Пайпер встала позади о п а л А можно? Я попробую, пожалуйста. Пайпер з а п у с т и л а п а л ь ц ы в волосы Опал и попробовала текстуру. Ты этого еще не знаешь, Опал. Но ты находишься в обществе косметического гения. Губы Пайпер изогнулись в улыбке. Ты никогда не думала о том, чтобы сделать фохок. Через двадцать минут Пайпер сотворила Опал гладкий, едва заметный холмик по центру головы. Воспользовавшись отсутствием недавней стрижки, скручивая и укладывая седые пряди, затем они вытащили набор косметики морякей, к о т о р ы й опал купила у х о д я щ и й по домам продавщицы, что и привело к ее нынешней подозрительности в отношении подобных торговцев. Прическа и макияж сделали ее потрясающей. Пайпер получила огромное удовольствие, передавая Опал зеркало. Ну как? Это я? Ахнула Опал. Пайпер усмехнулась. Черт возьми, да, это ты. Хорошо. Бабушка повернула голову влево и вправо. Так, так, так. Рассматриваешь вечерний выход немного более серьезно, не так ли? Держу пари, так и есть. Она снова посмотрела на себя в зеркало и перевела взгляд на Пайпер. Спасибо тебе. Опал глубоко вздохнула. Ты еще придешь? Конечно. И в следующий раз я приведу Ханну. А, это было бы прекрасно. Она была такой крошечной, когда я видела ее в последний раз. Пайпер наклонилась и расцеловала Опал в обе щеки. Что, кажется, ее немало позабавило, а затем вышла из маленькой квартирки, с удивлением обнаружив, что чувствует себя легко, даже жизни радостно. Она двигалась по улицам в сторону Безыменного, безо всякой карты в телефоне, узнавая по пути достопримечательности, уже привычно встречая дружелюбные улыбки и г л а з е я н а окружающих чаек. В кармане у нее был конверт с вещами Генри, и это казалось привязывало ее к этому месту. Она остановилась возле безымянного, на мгновение взглянув на выцветшее здание и на этот раз попыталась по-настоящему увидеть его, по-настоящему подумать о человеке, который когда-то давным-давно зарабатывал себе на жизнь в этих стенах. Подумать только. Марин влюбилась в этого мужчину так сильно, что вышла замуж и родила от него двух дочерей. Она была одной из этих дочерей, плодом любви. Независимо от того, что Пайпер испытывала по отношению к своему прошлому, оно было реально, и она не могла это игнорировать или оставаться отстраненной, неважно, насколько это ее пугало. В задумчивости, испытывая легкое беспокойство, она отправилась на поиски Ханны. Пайпер и Ханна уставились на телефон, слушая по громкой связи голос матери. За эти годы я несколько раз обращалась к Апал, говорила Марин. Она такая же упрямая, каким был ваш отец. Восприняла мой отъезд как предательство. И исправить это было невозможно. И я была эгоисткой, просто хотела забыть ту жизнь, забыть боль. Ты могла бы рассказать мне о ней до того, как я сюда приехала. На распев произнесла Пайпер. Я была в неведении. Марина издала возглас о т ч а я н и я Я была на грани и. Марина вздохнула. Наверное, я не хотела видеть в а ш и л и ц а Когда вы бы узнали, что я скрывала что-то настолько важное? Простите меня. Двадцать минут спустя папера расхаживала по вытертым половицам безымянного, а Ханна сидела, скрестив ноги на бочке, и пристально глядя вдаль, поглощала картофель фри. Сестра все еще переваривала н о в о с т ь о том, что у них есть бабушка с причудами, и до нее, пожалуй, полностью это так и не дойдет. Пока она не сможет остаться наедине со своими записями, протянув руку, чтобы утешающе погладить Ханну по плечу, Пайпер осмотрела помещение и испытывала ли она эмоциональное потрясение от шока, вызванного обретением давно потерянного члена семьи, или у нее начал проявляться интерес к этому месту? Они были такими маленькими, когда Марину везла их. Не их вина, что они забыли своего отца, но сейчас они не могли его игнорировать. Не тогда, когда их постоянно окружали напоминания о нем. И этот неухоженный бар был идеальным воплощением забытого наследия. Что-то, что, что когда-то было живым, а теперь заржавело. Что, если его можно вернуть к жизни? С чего бы вообще начать? Пайпер поймала свое отражение в осколки битого стекла, выглядывающем из-за куска фанеры. Ее талант находить наиболее л е с т н о е освещение нельзя было сбрасывать со счетов, но в помещении обнаружилось всего лишь пара покрытых паутины лампочек без плафонов. По сути, это был худший кошмар любого человека старше двадцати пяти. Потому что он подчеркивал каждую морщинку на лице. В заведении царила характерная атмосфера, которая действительно могла бы выиграть от мягкого красноватого освещения, слегка угрюмого. Хм. Она не была декоратором. Марин платила дизайнеру интерьеров, чтобы он ежегодно приезжал и обновлял дом в б е л е е р включая их спальни. Но Пайпер чувствовала атмосферу. то, что могло вдохновить людей задержаться на некоторое время. некоторые мужчины ходят в бары смотреть спортивные состязания или что-то в этом роде. но что заставляет мужчин д о о т к а з а н а биваться в бар? женщины. обратитесь к дамам и мужчины из кожи вон вылезут только ради шанса знакомства. с чего бы ей вообще начать? Просто ради интереса. Давай предположим, что мы решили привести в порядок это место, учитывая, что у нас ограниченные средства. Как ты думаешь, мы могли бы сделать его стоящим? Ханна казалась застегнутой врасплох. Откуда у тебя эта идея? Не знаю. Когда я разговаривала с Апал, я подумала, как несправедливо, что собственная семья Генри никогда не вспоминала о нем. Конечно, в основном это было м а м и н о е решение, но, возможно, мы можем загладить вину, чтобы немного сблизиться с ним, приложить руку к тому, чтобы его помнили. Разве это глупо? Нет. Ханна покачала головой. Нет, конечно, нет. Просто столько всего сразу. Пайпер попробовала зайти с другой стороны. По крайней мере, это может быть способом убедить Дэниела. что мы ответственные и активные. Мы могли бы переделать бар, показать ему, на что способны, и пораньше вернуться в Лос-Анджелес. Анна приподняла бровь. Неплохая идея, совсем неплохая. Выдохнув ее младшая сестра, спрыгнула со своего места, вытерла руки о джинсы. Нам, очевидно, понадобится диджейская кабинка. Вон там, в углу у окна. указала Пайпер. Мне нравится, чтобы прохожие видели подогревающую публику и м с и Ханну и бежали, чтобы скорее попасть внутрь. Сестры стояли спиной друг к другу, оглядывая бар. д л я т а н ц пола тесновато, но мы могли бы сделать стойку вдоль стены, чтобы народ мог ставить напитки. Это может быть помещение только для с т о я ч и х О, неплохой вариант для нового названия. Только стоячее места. Великолепно, поджала губы Ханна. С уборкой придется повозиться. У них вырвался общий стон. Как ты думаешь, мы сможем починить эти стулья? Спросила Пайпер, проводя пальцем по спинке покосившегося сиденья. Может быть, отполировать стойку? Ханна фыркнула. В конце концов, чем черт возьми нам еще заняться? Боже, ты права. Можешь поверить, что прошло всего пять дней. Пайпер почесала костяшками пальцев уголок глаза. Что самое худшее, что может случиться? Мы сделаем кучу работы, потратим все наши деньги. д а н и э л не впечатлится и заставит нас отбыть наш приговор, который на самом деле должен быть только моим приговором. Не вдавайся в эти детали. И лучшее, что может случиться. Это то, что мы пораньше отправимся домой. Они обменялись задумчивым, но не о п р е д е л ё н н ы м пожатием плеч. В этот момент последний осколок заката заглянул в грязное окно, осветив зеркало за фанерой. На другой стороне белел какой-то уголок, и Пайпер, не раздумывая, двинулась в том направлении, перешагивая через пустые бутылки. Юркнула за стойку и зажала белый уголок между пальцами, дернула и появилась фотография. На ней два незнакомых ей человека, казалось, пели в этом самом заведении, хотя и в гораздо более чистой версии. Их прически выдавали детей восьмидесятых. Ой, фотография! Ханна вытянула шею, чтобы получше рассмотреть область за фанерой. Как думаешь, там есть еще? Можно оторвать эту доску? Ну, либо она разлетится в щепки, либо оттуда вылезет стадо пауков с вилами верхом на мышах. Ханна вздохнула. После чистки того туалета наверху я довольно нечувствительна ко всему неприятному. Давай попробуем. Пайпер со в з д о х о м у х в а т и л и з а ф а н и р у Ханна вцепилась рядом помогая. Ладно. Раз, два, три. Они бросили деревянную доску на землю и отпрыгнули назад, но ничего не последовало. Они просто пялились в зеркало, покрытое старыми фотографиями. Сестры обменялись хмурыми взглядами и одновременно подошли ближе. Каждая сняла по фотографии и рассмотрела находку. Этот парень выглядит знакомым. Тихо, сказала Пайпер. На этом снимке он намного моложе, но я думаю, что это тот, кто был здесь в воскресенье вечером. Он говорил, что помнит маму. х а н н а наклонилась, всматриваясь. О боже, это точно он! Она недоверчиво рассмеялась. Черт возьми, дедуля, можно о т дать ему фото? Пайпер усмехнулась. Узнаешь кого-нибудь? Нет. х Анна взяла еще одну фотографию. Подожди-ка, Пайпс. Она была занята изучением лиц, смотревших на нее из прошлого, поэтому не сразу расслышала приглушенную настойчивость в тоне Ханны. Но когда молчание затянулось, она оглянулась и увидела, что сестра побледнела, пальцы у нее дрожат, и она смотрит на фотографию. Что это? спросила Пайпер бочком, п р и д в и г а я с ь к сестре. Ой. Ее руки метнулись к внезапно забившемуся сердцу. Метная статуя Генри была безличной, а фотография неулыбчивого мужчины, стандартные п о з е на лицензии на рыбную ловлю, з е р н и с т о й Но это фото было живым. Генри смеялся. Белое полотенце было перекинуто через его плечо. Усы затеняли верхнюю губу. С глянцевой поверхности снимка сверкали глаза, так похожие на их собственные. Это наш папа. Пайпер, он выглядит так же, как и мы. Да. Ей было трудно дышать. Она взяла Ханну за руку, и они вместе перевернули карточку. Надпись выцвела, но разобрать слова было легко. Генри Кросс, Ингот, 1991. Долгое время они молчали. Пожалуй, Пайпер была просто потрясена физическим доказательством того, что их родной отец действительно существовал, фотографии найденные в его баре. Но она внезапно почувствовала... Как будто сама судьба привела ее в это место. Их жизнь до Лос-Анджелеса всегда была такой разрозненной, расплывчатой, но теперь она выглядела реальной, чем-то, что нужно исследовать, чем-то, чего возможно ей не хватало, хотя она и знала недостаточно, чтобы это признать. Мы должны привести бар в порядок, сказала Пайпер. Мы должны это сделать, не только для того, чтобы пораньше уехать домой, но, ты понимаешь, своего рода дань уважения. Ты читаешь мои мысли, Пайпс. Ханна положила голову на плечо Пайпер. Они продолжали смотреть на мужчину, который был их отцом. Он улыбался им из другого времени. Мы это сделаем.